И я не захотел его упустить. Так как я путешествовал пешком, и к тому же, нагружённый довольно увесистой котомкой, то от времени до времени устраивал привалы под тенью деревьев, расположенных в нескольких шагах от проезжей дороги. Тут мне подстречались два папенки на цынка, которые наслаждались прохладой и весело болтали, лёжа на траве. Я отвёл им вежливый поклон, и вступил с ними в разговор, что, как мне показалось, не вызвало у них ни удовольствия. Старшему из них не было еще пятнадцати лет, и оба выглядели просточками. «Сеньор Кавальеро», — сказал мне младший, — «мы сыновья двух богатых плацемских горожан. Нам сильно захотелось увидеть королевство португальское, и чтобы удовлетворить свое любопытство», Мы взяли каждый по 100 пистолей у наших родителей. Хотя мы и путешествуем пешком, однако собираемся пройти очень далеко с этими деньгами. Каково ваше мнение? Если бы у меня было столько денег, то я пробрался бы Чёрт знает куда, отвечал я им. Я обошёл бы все четыре части света. Ах ты чёрт! 200 пистолей! Да это колоссальная сумма который конца не видно. Если позволите, господа, то я провожу вас до города Альмерина, где мне предстоит получить наследство от дяди, прожившего там лет 20. Оба папинкиных сына заявили, что моё общество доставит ему удовольствие. Слегка отдохнув, мы шебагали по направлению к Калкантари, куда прибыли ещё до сумерек. И отправились ночевать в хорошую гостиницу. Нам отвели горницу, в которой стоял шкаф, запервшийся на ключ. Мы заказали ужин, а пока его готовили, я предложил своим спутникам прогуляться по городу. Они согласились на моё предложение, и заперев наших котомки в шкаф, ключ от которого забрал один из юношей, мы вышли из гостиницы. Затем мы принялись посещать церкви. И когда зашли в соборную, то я внезапно притворился, будто у меня неотложное дело. Господа, сказал я своим спутникам. Чуть было я не забыл, что один толецкий знакомый попросил меня переговорить с купцом, который живёт под этой церковью. Пожалуйста, подождите меня здесь. Я моментально вернусь. С этими словами я их покинул. Бегу в костиницу, подлетаю к шкафу, взламываю замок и, обшарив котомки ионных горожан, нахожу их пистоли. Бедные дети. Я не оставил им даже столько, чтобы расплатиться за ночлег. Я забрал всё. После этого, быстро выте из города, я пошёл по дороге в Мериду не беспокоясь о том, что станется с ними. Это приключение, не вызвавшее у меня ничего, кроме смеха, дало мне возможность путешествовать с приятностью. Несмотря на молодость, я уже умел вести себя с осторожностью и, могу сказать, был развит не по летам. Я решил купить мула, что и осуществил в первом же местечке. Кроме того, Я сменил котомку на чемодан и вообще начал разыгрывать из себя более важного барина. На третий день я встретил на проезжей дороге человека, который во всю глотку распевал вечерню. По виду я заключил, что он псаломщик, и сказал ему, «Валяйте, валяйте, сеньор бакалавр, это у вас здорово выходит. Вижу, что вы любитель своего ремесла». «Сеньор», — отвечал он, — С вашего позволения, я псаломщик и не прочь поупражнять голос. С тех того у нас завязался разговор, и я заметил, что имею дело с остроумнейшим и приятнейшим человеком. Ему было года 24 или 25. Так как он шёл пешком, то я поехал шагом для того, чтобы не лишать себя удовольствия побеседовать с ним. Между прочим,